Глава 48. Началась она с того, что интервьюер упомянул о том, что Вейгер читал не относящимся к исследованию и поэтому не имеющим никакого значения. Кражу Беном Кларби конфиденциальных данных исследователей, его убийстве, которое в настоящее время расследуется ФБР, и, к счастью, очень кратко, о неправомерном использовании этих данных, которое тоже расследуется. Если на краткости настояла ФБР, то Вейгерт был ему благодарен. Вступительную часть сопровождали виды кайман-брака и самой базы снаружи. Интервьюер Ричард Диас представил Джулиана как бывшего вундеркинда из Кремниевой долины, Вейгерта как выдающегося физика, а затем на экране появилась фотография покойного Сэмюэля Луиса Уоткинса, удостоенного Нобелевской премии за изобретение очино. Затем Диас повернулся к Джулиану. Расскажите, почему ваш научно-исследовательский комплекс привлек к себе так много внимания? Что здесь происходит? Ричард, здесь происходит самое захватывающее медицинское исследование на планете, тщательно разрабатываемое в течение 15 лет. Его результаты немного много ни мало полностью перевернут все существующие представления о реальности включая и то, что вы, как вам кажется, знаете о смерти. Звучит слишком серьезно для того, чтобы вот так сразу принять. Давайте вернемся немного назад. Вы, доктор Вейгерт и доктор Уоткинс, 15 лет назад основали проверку реальности. Как это произошло? Это прямой результат теории Джорджа Вейгерта о первичной роли наблюдателя. Джулиан весьма лаконично рассказал о строительстве и оборудовании исследовательской базы, сопровождая рассказ фотографий, и закончил словами. Для разработки физической теории не требуется больница, оборудованная по последнему слову техники. Она требуется, чтобы создать следующий шаг и открыть иной метод работы для человеческого сознания. Но проверка реальности началась с революции, которую произвел Джордж. Известно множество примеров того, как простая идея сотрясала всю громаду человеческого знания. Открытие того, что Земля не плоская, изменило восприятие людьми самих себя и своих отношений с миром. Теория относительности Эйнштейна перевернула классическую физику, а затем то же самое сделала квантовая механика. Аналогичным образом, первичная роль наблюдателя переворачивает традиционную науку. Диас повернулся к Вейгерту. «И как же это происходит?» Вейгерт считал этот момент ключевым во всей передаче и много раз репетировал свой ответ. Он слегка наклонился вперед, сделал паузу и сказал. «Все началось с абсурдной, на первый взгляд, идеи о том, что Вселенная возникает из жизни, а не наоборот». Он сделал паузу и продолжил. Его речь составил Джулиан, настаивая на том, что она должна быть доступна непрофессионалу. Вейгерт ратовал за более строгое изложение фундаментальных основ теории, но ему пришлось уступить. В конце концов, он все говорил совершенно правильно, хотя и ограничивался в основном выводами, пропуская необходимые для их достижения научные шаги. «Переключение нашего взгляда на Вселенную с физики на биологию» разрушает все, что мы когда-либо знали о реальности. Мы думаем, что жизнь – это просто случайность физики, но длинный список экспериментов говорит об обратном. Удивительно, но добавив к уравнению жизнь и сознание, можно объяснить некоторые из самых больших загадок науки. Например, становится ясно, почему пространство и время и даже свойства самой материи зависят от наблюдателя. Также становится ясно, почему законы Вселенной точно подстроены под существование жизни. До тех пор, пока мы не осознаем Вселенную в собственной голове, попытки понять мир будут приводить в никуда. Нас с детства учат, что Вселенная разделена на две сущности – мы сами и то, что находится вне нас. Это кажется логичным. Я обычно определяется тем, что мы можем контролировать. И я могу пошевелить своими пальцами, но не могу пошевелить пальцами ваших ног. Дихотомия в значительной степени основана на манипулировании, даже если основы биологии говорят нам, что мы в состоянии контролировать триллионы клеток в своем организме не более чем камень или дерево. Рассмотрите все, что вы видите вокруг себя прямо сейчас. Свое кресло, телевизионные камеры, собственные руки. Язык и обычаи говорят, что все это находится вне нас, во внешнем мире. Однако все, что вы видите и переживаете, это водоворот информации, происходящей в вашем сознании. Вы и есть этот процесс». Ваши глаза — это не просто портал в мир. Сквозь кость, окружающую мозг, ничего нельзя разглядеть. Нет. То, что вы видите, — это конструкция, созданная внутри вашей головы. Один простой пример. Небо. Вы видите его голубым, но клетки вашего мозга можно изменить так, что небо будет выглядеть зеленым или даже красным. На самом деле, с помощью небольшой генетической манипуляции я, вероятно, мог бы заставить все имеющее красный цвет восприниматься вибрирующим или издающим определенный звук или вызывающим желание заняться сексом, как цвет влияет на некоторых птиц. Схемы мозга можно изменить так, что в солнечный день на улице будет темно. Эта логика применима практически ко всему. Итог. Все, что вы видите, не могло образоваться без вашего сознания. «Я никогда не думал об этом с такой точки зрения», — сказал Диас. «Как и большинство людей». Джулиан уже упоминал, насколько шокировали научный мир экспериментальные открытия квантовой физики. Это случилось потому, что в начале XX века наука все еще оперировала устаревшей парадигмой. Итак, мы все еще верим, что существует внешний мир, бытование которого независимо от воспринимающего субъекта. Но этот подход обдумывали философы и физики от Платона до Хокинга. Нильс Бор, великий физик, лауреат Нобелевской премии, с этим не согласился. На экране появляется фотография добродушного лица Бора, внизу идут титры. Голос Джорджа читает их вслух за кадром. Когда мы что-то измеряем, мы заставляем неопределенный мир принять значение, приданное экспериментам. Мы не измеряем мир, мы создаем его. В ходе легендарных дебатов Эйнштейн, еще одна фотография с канонической шевелюрой, представил гениальные идеи, поддерживающие принцип реального мира вовне, но бор о проверках все и постепенно склонил на свою сторону физическое сообщество. Вигнер, лауреат Нобелевской премии 1963 года, настаивал на том, что само изучение внешнего мира приводит к выводу, что содержание сознания является конечной реальностью. Однако сегодня большинство людей, несмотря на научные доказательства, все еще верят, что где-то вовне существует реальный мир. Мы смотрим на мир, как, например, белка. Белка открывает глаза и видит желудь, который просто чудесным образом висит там, где висит. Белка хватает его и без дальнейших раздумий взбирается дальше на дерево. Но эксперимент за экспериментом показывают, что желудь состоит из частиц, но ни одной частицы, обладающей реальными свойствами, в отсутствии наблюдателя не существует. Диас выглядел искренне заинтересованным. «Притворялся?» Вейгерт не мог этого понять, хотя, конечно, считал всех этих телеведущих хорошими артистами. «А теперь расскажите, пожалуйста, о научных подтверждениях вашей теории», — сказал Диас и добавил, улыбнувшись на камеру, по возможности, коротко. Вейгерт говорил, и на экране появлялись графики и схемы, иллюстрирующие его слова для неподготовленной аудитории. Наставник актерского мастерства предупредил Вейгерта. Нужно оставлять достаточно времени, чтобы каждая иллюстрация успела полностью появиться на экране, и зрители могли ее рассмотреть. Возьмем знаменитый эксперимент с двумя щелями, который проводился неоднократно и самыми различными способами. Когда ученые наблюдают за прохождением частиц через две щели в барьере, Частицы ведут себя как пули и проходят то через одно отверстие, то через другое. Однако, если не смотреть, они ведут себя как волны и могут проходить через оба отверстия одновременно. Но как частица, находящаяся где-то там, может изменять свое поведение в зависимости от того, наблюдаете вы за ней или нет? Ответ прост. Реальность... Это процесс, в который вовлечено наше сознание. Он немного подался вперед в кресле, как отрепетировал с наставником. Вспомним о знаменитом принципе неопределенности Гейзенберга. Если бы действительно существовал мир, в котором частицы просто прыгали бы вокруг, то можно было бы измерить все их свойства. Но это невозможно. Например, нельзя одновременно установить точное местоположение частицы и ее импульс. Но почему для частицы должно иметь значение то, что вы решите измерить? Ответ опять же прост. Частицы где-то вовне не существуют. Таким образом, вовсе не обязательно быть квантовым физиком, чтобы понять, что реальность – Это процесс, в который вовлечено наше сознание, и именно поэтому мы должны заменить старую физику новой биологией. «Хорошо», — сказал Диас, — «вы только что уничтожили материю. Но как насчет пространства и времени? Они-то, конечно, реальны в том смысле, который придают этому слову обычные люди». «Нет», — ответил Вейгерт. Пространство и время отнюдь не твердые, холодные объекты вроде тех ракушек, которые можно подобрать на пляже. Эксперименты, которые ставят, начиная с 20-х годов прошлого века, показали прямо противоположное. Наличие наблюдателя критически влияет на результат. Пространство и время — это просто инструменты ума, позволяющие собрать все воедино. Рассмотрим электрон, который оказался одновременно частицей и волной. Но то, как и, что более важно, где будет расположена такая частица, зависит от самого акта наблюдения. Эти и подобные эксперименты, включая теорию относительности Эйнштейна, приводят к неизбежному выводу – пространство есть продукт сознания наблюдателя. Мы привыкли рассматривать пространство как своего рода огромный контейнер, у которого нет стен. Однако такое ложное представление о пространстве возникает у нас благодаря многочисленным иллюзиям и процессам. Например, расстояния между объектами могут изменяться и действительно изменяются в зависимости от множества условий, таких как гравитация и скорость, в результате чего нигде не существует фундаментального расстояния между чем-либо и чем-то еще. Фактически, квантовая теория ставит под серьезное сомнение существование раздельности между отдельными элементами. Мы видим раздельность объектов только потому, что язык и условности заставили нас проводить границы. То же самое полностью относится и ко времени. Квантовая теория все больше ставит под сомнение существование времени в том виде, в каком мы его знаем. Говоря о времени, люди обычно имеют в виду перемены. Но перемены — это не то же самое, что время. Точно измерить положение чего-либо в любой данный момент значит зафиксировать один статичный кадр его движения, как в киносъемке. И наоборот, наблюдая движение или импульс, нельзя выделить кадр, потому что импульс – это сумма многих кадров. Резкость в одном параметре вызывает размытость в другом. Время – это просто способ, которым мы оживляем события. Неподвижные кадры пространственного мира. Это тоже инструмент нашего разума. Диас поерзал в кресле. вейгерт затаил дыхание. Каро предупредила его, что некоторые научные разделы могут быть сокращены, но ведь не могут же убрать следующий, принципиально важный аспект его теории. Его не тронули. Вейгард на телеэкране продолжал свою лекцию, подкрепленную еще более красочной и занимательной графикой. «Рассмотрим эксперимент, опубликованный в престижном научном журнале Science. Ученые из Франции запустили фотоны в аппарат и показали, что сделанное ими может задним числом изменить то, что уже произошло в прошлом. Да-да, вы не ослышались!» Когда фотоны проходили развилку в аппарате, они должны были выбрать, как будут вести себя, попадая в светоделитель, как частицы или как волны. Позже, намного позже того, как фотоны прошли развилку, экспериментатор мог случайным образом включать и выключать второй светоделитель. Оказывается, решение наблюдателя в этот момент определяло, как на самом деле проявляла себя на развилке частица в прошлом. В этот момент экспериментатор выбирал свое прошлое. Еще одна пауза. На этот раз ее сделал интервьюер. Немного помолчав, он сказал, как будто эта мысль только что пришла ему в голову. «Но ведь все это происходит в микроскопическом мире». А наш макроскопический мир, мир, в котором мы повседневно обитаем, наверняка ведет себя по-другому, не так ли? Да, ученые долго верили в это. Но идея о том, что существует два разных набора законов, один для малых объектов и другой для остальной Вселенной, включая нас, не имеет под собой разумных оснований и опровергается в лабораториях по всему миру. Квантовая запутанность, при которой два объекта запутаны, и то, что вы делаете с одним, влияет на другой, независимо от того, как далеко они находятся друг от друга. Еще несколько иллюстраций. На сей раз они оказались чересчур вычурными, но в данном случае Вейгерту пришлось уступить при подборе материала. Это еще одно опровержение идеи пространства. Ученым удалось запутать алмазы диаметром в 3 миллиметра, огромные молекулы, так называемые бакиболы, запутать даже кристаллы с гребнями запутывания излучения высотой в полдюйма. То, что делается с одним предметом в запутанной паре, мгновенно влияет на другой предмет, даже на расстоянии. Как микроскопические, так и макроскопические миры порождены сознанием». Диас кивнул. «Что подводит нас к тому, что лично мне кажется самым поразительным эпизодом вашей книги? К исчезающей кухне. Расскажите нам об этом». На экране появилась очень детально изображенная в мультяшном стиле картинка. Кухня с плитой, раковиной, холодильником, посудой в открытых шкафах и кулинарными книгами на полке чайник цвета пожарной машины, люстра на потолке размером с колесо фургона и человечек. Экранный Вейгард начал свою поясняющую речь в чрезмерно драматичной манере, на которой настоял наставник по актерскому мастерству. «Исходя из, казалось бы, неоспоримой логики, будем считать, что ваша кухня всегда существует». Вы думаете, что ее содержимое имеет все свои знакомые формы и цвета, независимо от того, находитесь вы там или нет? Но подумайте. Формы, цвета и изгибы, которые вы считаете своей кухней, видны потому, что частицы света от лампочки над головой отражаются от различных объектов, а затем взаимодействуют с вашим мозгом через сложный набор ретинальных и нейронных посредников. Но сам по себе свет не имеет ни цвета, ни яркости, ни вообще каких-либо визуальных характеристик. Это всего лишь электромагнитное явление. Итак, вы можете подумать, что кухня имелась там, где должна быть, согласно вашим представлениям, и ваше отсутствие. Но неоспоримая реальность такова. Ничто, даже отдаленно напоминающее то, что вы можете себе представить, не может присутствовать, когда сознание не взаимодействует с объектом. Квантовая физика согласна с этим поразительным утверждением. Ночью, выключая свет и уходя в спальню, вы ожидаете, что кухня всю ночь будет оставаться, невидимая, На своем месте. Человечек плавно удалился из кухни, выключив по дороге свет. Вейгерт поморщился. Но на самом деле, сказал его закадровый голос, холодильник, плита и все остальное состоят из мерцающего роя материи энергии. Кухня растворилась в серебристо-сером облачке. Физика, опирающаяся на неоспоримые эксперименты, Говорит, что ни одна из субатомных частиц, из которых состоит ваша кухня, на самом деле не занимает определенного места. Вернее, будет сказать, что они существуют как диапазон возможностей, как волны вероятности, что продемонстрировал Макс Борн сто лет назад. Частицы являются статистическими предсказаниями, ничем иным, как вероятным исходом. На самом деле. За пределами сознания ничего нет. Если не наблюдать частицы, то нельзя считать, что они обладают какими-либо реальными признаками существования, вроде размера или положения в пространстве. Они возникают только в присутствии наблюдателя, то есть когда вы возвращаетесь, чтобы попить воды. Человечек вернулся, щелкнул выключателем, и на экране вновь возникла кухня. Разум расставляет конструкции из этих частиц по местам. До тех пор, пока он на самом деле не проложит нити, где-то в дымке вероятностей, которые представляют диапазон возможных значений объекта, о них нельзя думать как о находящихся либо здесь, либо там, либо имеющих фактическое положение физическую реальность. Конечно, как только происходит коллапс волновой функции кухни, запись об этом остается в нашей памяти. И когда мы возвращаемся на кухню, наши воспоминания согласуются с ней. Выражаясь научным языком, кухонные степени свободы, записанные в нашей памяти, разрушаются при первом наблюдении за кухней. Или другая аналогия. Просмотр фильма на диске. Когда проигрыватель выключен, фильм отсутствует. Но когда вы возвращаетесь в комнату и включаете проигрыватель, он снова появляется в поле зрения. Независимо от того, сколько раз вы включаете или выключаете проигрыватель, фильм не меняется. Изумрудный город всегда находится в конце дороги из желтого кирпича. Очередная театральная пауза. Таким образом, обладающий сознанием наблюдатель играет первичную роль в бытии. Он создает все остальное. Диас посмотрел прямо в камеру. Обычно на этом мы завершаем вводный этап 60 минут. «Но пока мы даже не добрались до самого важного аспекта, так что оставайтесь с нами!» Рекламная врезка. Вокруг что-то говорят, Вейгерт не прислушивается. По его представлению, он уже затронул, хоть и мельком, все самые важные аспекты. «Что скажете, Джордж?» — спросила Кэролайн, наклонившись к нему. «Приемлемо», — ответил он. «Хорошо», — сказала Кэролайн и он понял, что она улыбается. После рекламного ролика Джулиан дал отточное, понятное объяснение компьютерных чипов, которые он разработал, чтобы изменить способ обработки мозгом информации, получаемой от органов чувств. Последовал короткий клип. Каро и Тревор в масках и халатах, в операционной, склонились над столом, на котором, как знал Вейгерт, никого не было. Вновь появился Джулиан, закончивший свою речь словами вставляет в мозг запрограммированные чипы. Эта операция не опаснее и не сложнее, чем обычная установка устройства прямой стимуляции мозга для контроля тремора при болезни Паркинсона. В мозгу остается провод от чипа к незаметному блоку разъемов, установленному снаружи черепа. Такому, как у меня. Джулиан наклонился вперед и провел руками по волосам. Камера увеличила изображение. С помощью этого имплантата и обширного и запатентованного программного обеспечения, используемого на наших компьютерах, мое сознание может создать, и уже создало, другую ветвь Вселенной и населило ее обитателями. «Давайте поговорим об этих других ветвях Вселенной», с воодушевлением воскликнул Диас. Люди, перенесшие операцию по имплантации, утверждают, что когда их мозговые чипы активируются, они могут входить в смежные вселенные, где видят умерших любимых людей и разговаривают с ними. И это не галлюцинация, не сон о людях, которые ушли из жизни, а реальные версии этих людей, материальные и живые, в другой вселенной. Проверка реальности также утверждает, что эти люди продолжают жить в своих вселенных после того, как носитель импланта покидает их. Джулиан, что вы можете рассказать о том, как имплантированные чипы делают это возможным? На экране вновь появилась фотография Эйнштейна, но под нею теперь шла другая цитата. «После смерти своего старого друга Бессо», продолжал голос Джулиана, Эйнштейн написал, Он покинул этот странный мир немного раньше меня. Это ничего не значит. Такие люди, как мы, знают, что различие между прошлым, настоящим и будущим – всего лишь устойчивая иллюзия. Из тех доказательств, которые доктор Вейгерт только что изложил вам, следует, что Эйнштейн был прав. Смерть – это действительно иллюзия. Наш классический образ мышления основан на вере в то, что мир существует объективно, независимо от наблюдателя, и поэтому мы думаем, что жизнь — это просто активность углерода и примесь молекул. Мы живем некоторое время, а затем гнием в земле. Мы верим в смерть, потому что ассоциируем себя со своим телом и знаем, что тела умирают, и это конец истории. Но история ложна, и из главенства наблюдателя следует что смерть может и не быть завершающим событием, как мы это считаем. Ученые долгое время ломали голову над тем, почему законы, силы и константы Вселенной, по-видимому, так тонко настроены для того, чтобы обеспечить существование жизни. Это могло быть просто поразительным совпадением. Но наука не любит поразительных совпадений. Самое простое объяснение состоит в том, что законы и условия Вселенной допускают существование Наблюдателя, потому что Наблюдатель все это генерирует. Подобно пространству и времени, они — лишь инструменты, которые наш разум использует для создания реальности. Во вневременном, беспространственном мире смерти не существует. Бессмертие — это не вечное существование во времени, — а пребывание вообще вне времени. Обычно мы отвергаем множественность вселенных, о которой любят писать фантасты, но оказывается, что наука согласна с этим популярным жанром. Как только что объяснил доктор Вейгерт, один из хорошо известных аспектов квантовой физики состоит в том, что наблюдение нельзя предсказать с абсолютной точностью. Существует целый ряд возможных наблюдений, каждая из которых имеет разную вероятность. Одно из основных объяснений, интерпретация множества миров, гласит, что каждое из этих возможных наблюдений соответствует другой Вселенной, множественной Вселенной. Существует бесконечное число Вселенных, и для всего, что могло бы произойти, находится своя Вселенная. В этих сценариях смерть не существует ни в каком реальном смысле. Все возможные вселенные существуют одновременно, независимо от того, что происходит в любой из них. Когда мы умираем, это происходит не во вселенной бильярдного шара, движущегося по случайной траектории, а во вселенной неизбежной жизни. Жизнь обладает нелинейной размерностью. Она подобна многолетнему цветку, который возрождается, чтобы распуститься во множественной вселенной. Хотя отдельным телам суждено саморазрушаться, живое чувство «кто есть я» — это всего лишь 20 фонтан энергии, работающий в мозгу. Но эта энергия не исчезает со смертью. Одна из самых неопровержимых аксиом науки гласит, что энергия никогда не умирает, ее нельзя ни создать, ни уничтожить. Время и пространство — это просто способ, которым наш разум собирает квантовую информацию воедино, организуя ее в реальность, которую мы видим и переживаем. Наша индивидуальная обособленность, будь то в этой вселенной или между множественными вселенными, — это иллюзия. Сознание, присущее молодости, которой вы когда-то обладали, также присуще и тому, кто вы есть сейчас и кем вы будете в любой точке пространства и времени. В конечном счете, все они сплавлены воедино, являясь частями единого целого, которое выходит за пределы пространства и времени. И если пространство и время не являются реальными явлениями, в каком смысле вы можете считать себя отделенным от другого вас, существующего в пространстве и времени? То же самое полностью относится и к дорогим вам людям, которые умерли. Их тела умерли, но сознание продолжает существовать в других вселенных. И используя эту новую чиповую технологию, которая изменяет алгоритмы, с помощью которых ваш мозг обрабатывает информацию, вы можете видеть их снова. Еще одна продолжительная пауза, после которой ведущий сказал. В студии сегодня присутствуют три человека, утверждающих, что испытали такое событие. Поле зрения расширилось, и на экране появились Кристофер Агарвал, один из сотрудников Джулиана, медсестра Артега и мисс Омелли. Давайте начнем со Стефани Омелли, журналистки, лауреата пулицеровской премии и, как я могу утверждать по личному опыту, человека, которого очень трудно провести. Стеф, расскажите, почему вы решили принять участие в проверке реальности, и что с вами там произошло? Телевизионщики хотели воспроизвести записи самих сеансов, но Джулиан категорически отказался. Все это было слишком личным для того, чтобы выносить на публику. Но рассказ мисс О'Мелли о ее встрече со своей погибшей близкой подругой оказался ярким и захватывающим. Конечно, она ведь журналистка, ее так учили, и все же. Двое других тоже рассказали о своих сеансах. Они не обладали красноречием мисс Омелли, но каким-то образом это даже подкрепило слова молодых людей. Их попытки раскрыть свои впечатления и ощущения, их очевидный благоговейный трепет показались Вейгерту очень трогательными. Потом настала его очередь. Когда его лицо заполнило почти весь экран, Вейгерт, смотревший передачу, оцепенел. Неужели они и здесь что-то вырежут? Его образ на экране заговорил. «Я видел и вижу каждый раз, когда активирую чип, мою жену Роуз. Она умерла от рака шестнадцать лет назад». «Сочувствую», — сказал ведущий, и Вейгерт отмахнулся, как от простой банальности, которой и являлась эта реплика. «Как объяснил Джулиан, смерть — это иллюзия». «Моя жена существует в другой вселенной, и с помощью программных средств Джулиана и имплантированного мне чипа я опять могу находиться рядом с нею, что я и делаю». Ведущий выждал несколько секунд. Итак, мертвые на деле не мертвы. Но без технологии проверки реальности ни они, ни вы не могли бы видеть друг друга. «Это верно», — согласился Вейгерт. «Но они существуют. Сознание не способно испытывать ничего, поскольку сознание заключается в восприятии чего-то». Экран заполнила обложка главенства наблюдателя. Теория доктора Вейгерта полностью изложена в этой его новой книге. Уверен, что сегодняшние гости нашей программы дали зрителям много поводов для размышлений. На экране появилась реклама зубной пасты, и кто-то выключил телевизор. Джулиан повернулся к кучке своих техников, склонившихся над ноутбуками. «Айван?» «Трехочковый! Количество онлайн-реакций зашкаливает! Не сказать, чтобы только благоприятные, но в...» «Все хотят узнать больше о смерти! Все!» «Доктор Вейгерт, вы скоро разбогатеете!» «Это к делу не относится», — произнес Вейгард и не понял, почему все засмеялись. В общем, все прошло лучше, чем он опасался. Ведущий почтительно отнесся к его теории. Да, строгих научных обоснований было маловато, но к этому он был готов. Важно лишь то, что больше людей услышит и, возможно, начнет понимать, что такое на самом деле реальность. Ради этого стоило учить режиссерский сценарий и отрабатывать театральные жесты и интонации. Он повернулся в кресле к сидевшему рядом Джулиану. «Может быть, это стоит отпраздновать?» «О, Джордж!» — воскликнул Джулиан. «Взгляните по сторонам. Мы уже празднуем!» Действительно, в трапезной уже началось ликование. Хлопали пробки шампанского. Эйден создавал в большом металлическом ведре какую-то смертоносную смесь. Загремела музыка. Народ пошел в пляс. Кэролайн протянула руку Вейгерту, и он, сам удивившись своему поведению, повел ее в джиттербаге, который не плясал с юности. Однако тело, как выяснилось, помнило движение танца. Вокруг смеялись и хлопали в ладоши. Он танцевал минуты три, пока у него не закружилась голова, а после этого он ушел в зал сеансов. Crows.